У меня этот девиз во время предвыборной кампании на всех плакатах и листовках обозначен был. Я всегда мечтал ни от кого не зависеть и что-нибудь строить, создавать. Но при этом вечно зависел от окружающих и вечно строил не то, что хотелось бы, а всякую чепуху. Знаете, в детстве, когда у человека формируется характер, самая лучшая закалка — это когда у тебя имеется какой-нибудь гандикап — Неважно, истинный или воображаемый. Тут или сгибаешься под его тяжестью, или, наоборот, преодолеваешь дефект, и потом тебе ничего уже не страшно. Все эти истории Христоматийны, Гугнявый демосфен, который учится говорить с камешками во рту, чтобы стать великим оратором. Или тот спортсмен с больным позвоночником, который из инвалида сделался главным силачом планеты. это, это тара. В моем случае Гандика был смехотворен. То есть это сейчас так кажется. А в детстве я думал, что судьба обошлась со мной ужасно несправедливо. Нельзя жить на свете с фамилией Сивуха. Если тебя так зовут, выбор простой. Либо настраиваешься жить Шутом Гороховым, либо делаешь свою дурацкую фамилию, как теперь говорят, брендом. Чтобы имя Сивуха зазвучало гордо, надо было «Ого-го, как постараться». Но, слава богу, у меня имелись предшественники. Фамилия Пушкин современников тоже потешала. Будущее солнце русской поэзии дразнили и Пушкиным, и Хрюшкиным. А Толстой Лев? Разве не смешно? Я читал, что товарищи по полку прозвали его Тощим Тигром. Или фирму Данхил взять, которая вот эту курительную трубку изготовила. Звучит супер-аристократично». И никто уж не помнит, что фамилия эта произошла Данкхилд навозная куча. Я, Николай Александрович, в нежном возрасте был пацаненок мечтательный и скрытный. Когда впервые про вольных каменщиков прочел, видение у меня было. Отчетливая такая картинка, будто стою я на верхушке высоченной стены какого-то недостроенного здания с мастерком в руке. Внизу огромный город, ветер развивает мне волосы, и никого вокруг, а я кладу кирпичи и напеваю песню про монтажников-высотников. Смешно? С тех пор прошло сорок или сколько там лет, а ничего не изменилось. Я высоко на стене, один, с мастерком в руке, только волосы не развиваются». Аркадий Сергеевич похлопал себя по то ли гладко выбритой, то ли лысой голове и рассмеялся. Во время своего монолога он все время смотрел собеседнику в глаза и Ника просто физически чувствовал, шаманит депутат, забалтывает, как девушку. Вечная уловка записных говорунов обволокут за душевной интонацией, упакует в паутину слов. Что ж, пускай обволакивает. Клиента лучше всего узнаешь